Парк Тромс студию представляет Стивен Кинг Тёмная башня Часть 7 Кто говорит, не слушая, глух. А потому Постоянный читатель. Эта последняя книга цикла Тёмная башня посвящается вам. Долгих дней и приятных ночей. Не видел темнота вокруг. Нет, день вчерашний снова здесь. Плывет твердь. Холмы вздырают сверху. Круговерть багряных туч не дарит больше сень, С их лиц суровых уползает тень. Они мою хотят запомнить смерть. Не слышал, но заполнил воздух звук, Зовет в ушах, как колокольный звон, И тысячи забытых мной имен бросаются ко мне. Движенье рук и глаз, и шепот — Мы с тобою, друг, нахлынули огнём со всех сторон. Роберт Браунинг. Чайлд Роланд к тёмной башне пришёл. Воспроизведение. Откровение. Искупление. Возобновление.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 Пришли ко мне печальными холмами, и каждый мой оплот огни за нами. Я их узнав, колени преклонил, поднял свой чёрный рог и протрубил во имя их погибших, падших, павших. Вот Ролан, что дошёл до тёмной башни.